Эпилог. 25 декабря. 8:00. Густов потрепал за черное ухо своего верного пса и аккуратно застегнул на нем ярко-зеленый комбинезон. "Ну что, Рэй, нравится обновка? Пойдем гулять?" сказал он, улыбаясь. Пес, будто поняв каждое слово, лизнул его шершавую руку и радостно потрусил вперед, предвкушая прогулку. Снежная пудра нежно укрывала мостовую, осев тонким слоем. Хоть кое-где и подтаяла, открывая гладкие камни-брусчатки. Густав и Рей шли вдоль канала, окруженного тихими домами. Внезапно где-то впереди мелькнули знакомые яркие пятна. Апельсиновый шарф и странная желто оранжевая шапка с помпоном. Густав почувствовал, как от этой картины тепло разливается по груди. все таки нашли друг друга», — подумал он с доброй улыбкой. Подойдя ближе, он заметил, как эти двое, прижавшись друг к другу, смотрят вглубь канала, погруженные в свой маленький мир, где не нужны лишние слова. «Счастливого Рождества!» — окликнул их Густов, поднимая руку в приветствие. Лиза тут же обернулась, и ее лицо озарилось радостью. «Густав!» — воскликнула она, бросаясь к нему и крепко обнимая. «Рад вас видеть, Лиза!» — ответил он, похлопав ее по плечу и обращая взгляд к Максиму. «Ну что, я вижу, вам уже лучше». «Благодарю!» — Максим с благодарностью посмотрел на Лизу. «Мне достался отличный врач!» — он чуть подмигнул Лизе. И в его улыбке было столько тепла, что даже морозный воздух показался не таким студенным. «Вот и отлично!» — кивнул Густав. «Рад за вас обоих! Ну что, сбываются желания в Рождество?» «И в брюгге!» — добавила Лиза, чуть наклоняя голову к Максиму и искренне улыбаясь, словно эти слова были обещанием на будущее. Рэй радостно потянул поводок, и Густав бросил последний теплый взгляд на пару, растворился в снежной дымке, уводя своего пса вдоль канала. Брюген начинал свой новый день.